Марианна Красовская. Алмазная лилия. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава 1. Лиля Крышка. Меня зовут Лиля. Как и Лиля Брик, только не Брик, а Горшкова. Замечательно звучит, правда? Лилия Горшкова. Примерно так же круто, как Изабелла Тяпкина или Эмилия Сидорова. Ничего не поделаешь, мама большая поклонница Маяковского. Наверное, она надеялась, что я стану немного Брик, но фамилия все же перевесила, поэтому я Крышка. Так меня в школе прозвали. Горшок, кастрюля, крышка. Логику улавливаете. Ну и еще потому, что я неуклюжая. В любом деле мне крышка. Не красавица. Что есть, то есть. Обыкновенная среднестатистическая девушка. Или уже женщина, почти уже 30 лет. Живу с мамой в Хрущевке. Работаю в библиотеке, потому что мозгов особых тоже нет. Талантов нет. Талии нет. Красивых голубых глаз нет. Обаяния нет. Короче, не веселая у меня жизнь, если честно. Всего и достоинств, что волосы густые, мягкие, цвета выбеленные солнцем соломы, да грудь четвертого размера. Но поскольку последнее идет в комплекте со складками на боках и целлюлитом на попе, так себе достижение, если честно. Волосы у меня от мамы. Она-то красавица и умница, не то что я. Высокая, стройная, да еще и главбух на большом заводе. Она ценный специалист. «Меня вот в библиотеку на заводе пристроила, потому что мы обе понимаем, что институт-то я закончила, но вот технарь из меня как из литровой банки ваза, то есть работать могу, а вот эстетики никакой. В принципе, я не жалуюсь, бывает и хуже, наверное. Ну, подумаешь, отношений никогда не было и с мамой живу, зато здоровье у меня железное и кот красивый». В библиотеке невкусно пахнет бумажной пылью. Надо переписывать на карточки пришедшие сегодня технические журналы. А мне хочется читать любовный роман, тайно пронесенный через проходные, или торчать в соцсети, разглядывая фотографии одноклассников с моря. Я-то на море ни разу не была. Куда мне с зарплатой библиотекаря? Мама у меня могла бы позволить себе. Но она трудоголик. Ей даже в выходные звонят постоянно. А она и рада. А море красивое, голубое. Фотошоп, наверное. Я же видела водохранилище у нас в области. Оно почти как море, только пресное. Никакое оно не голубое. Обычная, мутная, коричневато-серая вода, как в речке, как вся моя жизнь. Мама всегда ругается, когда я ною. А я даже не представляю, как ей объяснить, что жизнь у меня одна, и я ничего в ней не видела. Она-то и на море была, и за границей пару раз, и ребенка вон родила, пусть и без мужа. Курортный роман у нее был. А я даже этого лишена, хотя все мои одноклассницы уже сходили замуж, некоторые и не один раз. Вот бы и мне на море, и курортный роман, чтобы хоть узнать, что такое любовь. В книжках все красиво, он смотрит на нее пристально и жадно, а у нее колени слабеют и бабочки в животе. Эх, у меня вот колени только один раз в жизни слабели, когда физкультурник требовал, чтобы я через козла прыгала, который мне ростом по шею. Я что тогда самая мелкая в классе была, что сейчас? Метр с кепкой в прыжке». А козла я тогда опрокинула и руку вывихнула, поэтому больше меня на физкультуре не трогали. «Лиля, вот еще кашапе пришли!» Плюхнула передо мной на стойку пачку журналов НАТО. Наш курьер. «Мне есть что в цеха отнести?» Примечание. Кашапе. Журнал «Кузнечно-штамповочное производство». Примечание автора. Конец примечания. «Нет, Наточка, я, наверное, ужасно покраснела». Я пока не разложила. Ну вот как раз кузнечное производство внесу в базу и тебе сообщу». «Ладно», — согласилась Надка, усаживаясь на стул. «Чайку налей тогда», — убегалась я. «Сама налей», — буркнула я. «Сидишь же рядом». Нада не обиделась. Чайник действительно был ближе к ней, чем ко мне. «А сахар есть? А печенье?» «Сама же знаешь, что нет», — вздохнула я. «Я на диете». «Итак, работа сидячая, с печеньем я еще больше растолстею. По-моему, ты вообще воздухом питаешься», — укорила меня стройная, как лань подруга. «К диетологу сходи, а еще лучше, к эндокринологу». «Ага, уже бегу», — фыркнула я. «У нас в поликлинике таких врачей сто лет как нет, а платно, знаешь, дороговато». «Это да», — вздохнула Ната, извлекая из своего рюкзака шоколадку и соблазнительно шуршав фольгой. «На наши зарплаты нужно с детства вести здоровый образ жизни, помереть дешевле, чем заболеть». «Ты цены на места на кладбище видела?» — возразила я. «Не дешевле. Мы с мамой пару лет назад хоронили деда. Знаем. Поэтому я в своих словах уверена». «Ладно, я помчалась. Наконец отставила чашку Натка». «Мне надо в кузницу договор отнести и в КБ рекламные буклеты. Ты тут не кисни? Ага». Я пожала плечами. «Не кисну. У меня книга есть про любовь». Первое, что меня удивило и изрядно напугало, когда я пришла домой, дверь была закрыта изнутри. Это значило, что мама уже дома. Она никогда не приходила с работы раньше меня. Неужели что-то случилось? Заболела? Я забарабанила в дверь сначала костяшками пальцев, потом ключами, потом ногой. Звонок у нас никогда не работал. Да он и не нужен, если есть домофон. «Ну чего долбишься?» недовольно сказала мама, открывая мне дверь. «Весь подъезд слышал». Я с облегчением убедилась, что на вид она в полном порядке, даже лучше, чем обычно, при макияже и в нарядной блузке. «Ой!» Вторым шоком стали ботинки. Мужские ботинки размера этак сорок го По внешнему виду байкерские, тяжелые, с квадратным носом и мощным каблуком. «Ой!» «Мам, у тебя свидание?» – испуганным шепотом спросила я. «Мне надо погулять?» «Не выдумывай, Лилия, какое в моем возрасте свидание?» строго ответила мама. «И вообще, я бы позвонила, предупредила». «У нас гости?» Ничего не понимала я, скидывая туфли и засовывая ноги в пушистые розовые тапочки. «Ага, проходи на кухню». Я и прошла. На нашей крошечной кухне на крошечном табурете за крошечным обеденным столом сидел массивный, словно шкаф, мужчина с бородой. Нет, первое впечатление обманчиво. Это не шкаф, скорее комод, потому что вширь и ввысь он примерно одинаковых габаритов. Когда-то я спрашивала маму, кто был мой отец. Давно, еще в детстве. Она сказала, какая к черту разница, если его в нашей жизни нет. Ну, он красивый был, обаятельный, веселый. Что сказать, никакого обаяния и уж тем более веселья Я в этом не видела. Скорее, он был пугающим. И черный классический костюм на нем смотрелся нелепо. Ему бы больше кольчуга подошла. И топор. Или молот. Что мама вообще в этом гноме нашла? Потому что я как-то сразу поняла, откуда у меня маленький рост и плотное телосложение. В папу, чтоб его! Ну, здравствуй! Холодно поприветствовала я блудного родителя. Чего приперся? «Лиля!» — Придушенно ахнула мама за спиной. «Что, Лиля, зачем ты вообще пустила это в наш дом?» «Генрих — твой отец!» — я догадалась. «Стоп! Что? Какой к черту Генрих? Я Владимировна?» «Ну...» — «Лилия Генриховна» звучала как-то слишком пафосно. Растерянно ответила мама, вдруг потеряв свою уверенность. «Лилия Владимировна красивее!» И потом я не думала, что Генрих вообще нас когда-нибудь найдет. Как видишь, он проявил чудеса дедукции. «Ты что, ему моего чая заварила?» Я с возмущением принюхалась и заглянула в свою любимую большую чашку, которая теперь стояла перед этим. «Как ты могла?» Генрих любит чай. «Мама!» «А хотя, ладно, разбирайся с ним без меня. Я пойду погуляю лучше». «Стоять!» рявкнул этот басом. «Сидеть!» «Я вообще-то девушка порядочная и воспитанная, но сейчас, глядя в наглые серые глаза, членораздельно и громко произнесла, куда ему следует пойти. Да-да, именно туда, где побывала моя мать, когда мной забеременела. Да, матом. «Лиля!» «И ты тоже! Иди!» Послать матом мать, все же язык не поворачивался. Лиля, да послушай же, Генрих приехал за нами, мы будем жить с ним. Я с искренним изумлением посмотрела на мать. Она что, свихнулась? Ей всего сорок восемь, рановато для маразма. Девочка. Слушай, папаша, ты не понял? Ух, Лиля разозлилась. Тебе объяснить на пальцах, куда я тебя послала? Он вдруг загоготал, хлопая огромной ладонью по столу. Который жалобно затрещал и осклабился. Моя девочка, никаких сомнений. Алла, выйди! Мама быстро закивала и исчезла. Предательница! Я скрестила руки на груди, оперлась спиной на косяк двери и выжидающе на него уставилась. Ну давай, поведай мне душещипательную байку, как ты годами нас искал и наконец нашел. Лилия, ты мой единственный ребенок! пробасил гном. Допустим. Других у меня не будет. Все, отгулялся. Импотента, сочувственно покивала я, и, увидев недоумение на его лице, пояснила. Бобик сдох. Не стоит? А, ты об этом. Стоит. Но после сильного облучения я бесплоден. И ты вспомнил, что есть я? Ну не то, чтобы вспомнил, скривился Генрих. Я понятия не имел, что у меня есть ребенок мы с твоей матерью только однажды и виделись ну не в том смысле однажды что однажды избавь меня от подробностей выставила ладони вперед я я поняла вы больше не встречались после того краткого романа уго так и есть я и забыл про нее я поджала губы нет бы про вечную любовь заливал я с тобой честен напомнил этот и вообще я бы сына предпочел но что родилось то родилось. А чего от нас хочешь? Мне начинал нравиться этот чувак. Наследница моя ты. Я богатый. Очень. Честно. Чем докажешь? Он, мрачно глядя на меня, вытащил из кармана замшевый мешочек и вытряхнул из него... Мама дорогая! Горсть прозрачных, сверкающих камней, самый крупный, из которых был величиной из перепелиное яйцо. Это что, брюли? Ахнула я. «Настоящие? Тебе бумагу показать или ювелира пригласить?» «Ты вор?» — прямо спросила я. «Ювелир? Сторож в алмазном фонде?» «Я, пожалуй, владелец прииска. Приисков!» — важно ответил мужик. «Охренеть!» «Ага. А насколько ты богатый?» «Ну, весь этот город могу купить. Я не то чтобы ему поверила». Но вдруг сразу вспомнила, что в холодильнике у нас мышь повесилась. А еще я море ни разу не видела. «Нет, такой папаша все же лучше, чем алкоголик, правда?» «Допустим, я тебе верю», — осторожно сказала я, отрепая от косяка, садясь за стол и трогая ногтем один из камушков. «Только это... бесплатный сыр лишь в мышеловке бывает. Меня смущает то, что ты нас нашел» ну отписал бы все племянникам двоюродным братьям или кому там еще я то тебе зачем ты родная отвел глаза бородач ну и вообще поподробнее я цверг чего цверги это я вообще то в библиотеке работаю перебила его я цверги это гномы или у тебя фамилия такая генрих цверг немец ага Только в Германии нет приисков. Гномы — это слово ругательное. Не надо так. Ага, как негры. Именно. Быстро схватываешь. Вся в меня. Мне захотелось стукнуться головой об стол. Вон пошел, мрачно сказала я. И без справки от психиатра не приходи. Лиля, мне полицию вызвать? Я говорю, давай, проваливай. И стекляшки свои забери, гном недоделанный. Я никуда не пойду. «Мам, вызывай полицию!» «Да выслушай ты меня!» Грохнул кулаком об стол мужик. Стол не выдержал такого наезда и, крякнув, развалился. «Ох ты ж!» «Ладно, тогда я уйду», — попятилась я. «Мам! И психиатрическую бригаду!» «Так, ладно, я уйду, но завтра вернусь» «Со справкой от психиатра, с доказательствами!»